Привет, Филимон. Угу, uh -huh. привет, Любознайка. Филимон, к нам с тобой пришло письмо от Оксаны и Сталина. Угу, uh -huh. давай читай. Оксаночка очень хочет знать, какая разница между домашними и дикими муравьями. Угу, uh -huh. вот, да? uh -huh. вопрос очень интересный, ответ очень простой. Домашние муравьи воспитанные, дикие, не воспитанные, а очень дикие. Uh -huh. Знаешь, Филимон, я думаю, лучше нам об этом расскажет дядя лёша Угу. Ну, конечно же, давай спросим у дяди Лёши. Ужасно, интересно, всё то, что неизвестно. Ужасно, неизвестно, всё то, что интересно. Чем отличаются муравьи дикие? От муравьёв домашних. Ну, прежде чем начать на этот вопрос отвечать, мне придётся внести некоторую ясность, собственно, в сам вопрос. Ну, кто такие домашние муравьи? Домашние животные — это одомашненные, так сказать, присвоенные и переработанные человеком виды животных, которые существуют при человеке и как бы в качестве продолжения человечества. Ну, вот, например, домашние овцы, домашние кошки, собаки, верблюды, коровы, куры, э, золотые рыбки. Это, естественно, особые, ну, в общем-то, можно сказать, виды, которых в природе просто нет. Кто такой домашний муравей? Давайте попробуем поискать варианты среди муравьев, которые действительно конкретно живут на Белом Свете, варианты, которые можно было бы счесть домашними. Но, во-первых, можно этот вопрос понять так. Муравьи, которые живут в наших домах, их нельзя назвать домашними. Они, вот, ребята, есть такое слово, и не надо бояться сложных слов. В них просто надо вчитываться и всматриваться, и тогда станет понятным, что это сложное слово вовсе непонятное, а очень точное, краткое и действительно такое объемистое слово, которое очень много очень важных особенностей в себе заключает. Муравьи, которые живут в наших домах, обычно относятся к синантропным видам. Синантропный, буквально, по-гречески. Это означает, которые живут с человеком. Не в качестве домашних животных, а в качестве, ежели угодно, нахлебников. Во всяком случае, это животные, в данном случае муравьи, мы говорим именно о муравьях, которые вполне способны для своих нужд и надобностей использовать возможности, которые предоставляет человек, вовсе не думая о том, что вот ему надо завести у себя муравьев, их, я уж не знаю, там есть, доить или заставлять их шить э, палатки или какие-нибудь там, я уж не знаю, кофточки. Муравьи, кстати, наверное, были бы некоторые виды, и на это способны. Есть такой вид южноазиатских муравьев, которые называются «экофилла смарагдина». «Экофилла» — это значит «любитель домов», имеется в виду «любитель постройки домов». А смарагдина значит смарагдового цвета, то есть очень зеленая. И действительно, у этих муравьев они такие красно-коричневые, головка и грудка красно-коричневого цвета, но брюшко у них такое выпуклое и действительно ярко-зеленое. Очень кусачие муравьи, и они действительно шьют муравьи портные из листьев, ну, например, кофейного дерева или еще каких-нибудь других деревьев, у которых хорошие, не слишком большие, не слишком маленькие, плотные, гибкие при этом, но очень прочные листья. Вот эти муравьи, рабочие особи, крупные рабочие особи этих муравьев, хватают челюстями за край такой листовой пластинки, а их за задние ножки хватают челюстями другие муравьи, а тех... Третьи муравьи хватают, опять-таки, челюстями. Прочно, не больно, но прочно. За ножки. Получается цепочка из муравьёв. И последний в этой цепочке, самый задний, держится за ножки предыдущего. А задними лапками с очень острыми и прочными коготками он держится за край следующего листа. Потом такая цепочка из трёх-четырёх муравьёв, из которых один держит передний, край одного листа. А самый задний держит своими задними коготками край другого листа. Эта цепочка начинает сокращаться, эти муравьи начинают подтягиваться изо всех сил друг к другу. То есть расстояние между кромками, между краями листьев, вот этих двух листиков, сокращается. И когда они подтянуты уже близко друг к другу, вот тогда прибегают среднего размера рабочие, у которых личинки дети этих муравьев. Только личинки умеют вырабатывать слюными железами, особое вещество, которое на воздухе застывает, превращаясь в шелковые нити. И вот быстро-быстро двигая вот этими самыми личиночками, касаясь ротиками личинок, края одного листа и быстро-быстро края другого. Почему быстро-быстро? Потому что очень быстро сленка на воздухе, сленка личинки, превращается в прочную и сухую, и уже больше не растягивающуюся шелковую нить. То есть, быстро-быстро касаясь вот этими листчиночками, одного листа другого, одного другого, одного другого, вот эти самые мелкие рабочие сшивают кромки двух листьев, А потом то же самое повторяется еще с другими листьями. И получается, в конце концов, сшитое, действительно сшитое шелковыми нитями, гнездо из нескольких десятков, а иногда даже нескольких сотен, листьев, растущих на одной или даже на нескольких близко расположенных ветках дерева. Потом в этом гнезде, естественно, устраивают коридоры, комнаты, проходы и так далее и тому подобное. Как было бы здорово одомашнить вот такого муравья, правда? И научить его шить «Ну, почему не варежки? У ну, него все не обязательно из листьев». Стоит об этом подумать, стоит подумать, но, во всяком случае, таких домашних муравьев нет. Есть, однако, син антропные то есть с человеком живущие, использующие возможности, которые они находят в человеческих жилищах, в системе отопления, в кладовках, ну, конечно же, в холодильник они не залезут. Но в компьютер, например, такие синантропные, то есть насекомые, в данном случае муравьи, которые способны жить при человеке и в человеческой среде, компьютеры они используют большинство большим удовольствием. Там тепло в компьютере. И если это очень мелкие муравьи, то э, залезший в компьютер, там можно устроить замечательную детскую комнату или даже несколько. В компьютере можно даже поселить царицу. Правда, вылезти царица оттуда не сможет. Её туда как маленькую личиночку затащат или выведут там эту маленькую личиночку, будущую царицу, то есть принцессочку, из яйца, из мелкого крохотного. А потом она вырастет большая и уже из компьютера вылезти не сможет. Ну и будет она, так сказать, пленница в своём дворцовом. А то, что это при том компьютер, который ну, вот, стоит у вас на столе и, соответственно, при помощи которого вы можете выходить в интернет, играть в компьютерные игры, ну и, может быть, даже иногда делать домашние задания. Ну, это, конечно, самые самые из вас прилежные, только так используют компьютер. Вообще-то компьютер — это замечательная вещь, чтобы поиграть и пообщаться в интернете, да? Я правильно понимаю. Так вот, такие муравьи, ну, назвать их домашними всё-таки нельзя. Вот это муравьи, которые действительно в общем-то досаждают человеку. Ведь компьютер лучше работать от того, что в нем разведутся такие муравьи, не станет. Фараонов муравей совсем недавно Несколько десятилетий назад прибыл действительно из Египта крохотный полупрозрачный муравьишечка, такого, знаете, медово-янтарного цвета, очень-очень мелкий. И вот в каком-нибудь доме, скажем, девятиэтажном или более крупном, есть только одна царица и одно главное гнездо. Где оно? Ну, разломайте девятиэтажный дом по кирпичику, и вы, наверное, тогда, хотя я в этом вовсе не уверен, найдете. Это самое главное гнездо. Однако муравьи рабочие, крохотные, маленькие, естественно, ищут сахар. И, конечно, движутся они по самым тёплым местам внутри дома и внутри стен, и вдоль, естественно, системы отопления. Они же всё-таки тропического происхождения. И, конечно же, в нашем климате им очень удобно жить в хорошо отапливаемом доме с центральным отоплением. Диких муравьёв тысячи видов. То есть муравьев, ну, давайте мы так вот оценим, так вот поймем вопрос нашего слушателя. Дикие муравьи, которые не могут поселяться в человеческих жилищах. Ну что же, к таким муравьям, конечно, относятся рыжий лесной муравей. В человеческом доме ему делать, в общем-то, нечего. Однако и он может на вашем дачном участке доставить вам массу неприятностей, естественно. Есть муравьи самые разные, ну, например, муравьи-бульдоги. Не дай бог, если такие заберутся, австралийский муравей-бульдог, заберутся в человеческое жилье, они по три сантиметра длиной, и это, наверное, самые ядовитые из всех насекомых на свете вообще. Два-три укуса, и человек вряд ли выживет. Слава богу, что такие муравьи пока еще не нашли себе ну, ничего привлекательного, собственно, в человеческих жилищах. Ну, сколько на свете диких муравьев, это другая тема, у нас просто нет времени. А жаль, я бы о них поговорил с большим удовольствием, может быть, как-нибудь при случае я поговорю.